Глава десятая. Бой одного монстра. Двигаясь группами, более чем сотня воинов направлялась на север. В основном здесь находились практикующие уровни закалки мышц и закалки костей. Однако было и два десятка бойцов ступени закалки разума, и даже три человека закалки души. Все они являлись чудом выжившими членами изгнанного рода Килай. И прямо сейчас, получив от Шакса информацию, что цель покинула столицу, а от разведчиков, что Лилия выехала в сопровождении лишь небольшой группы охранников, отцом Джозефа было принято решение выступить всеми силами. Они уже и так сильно потратились на всю эту затею с попыткой захвата ценной заложницы, и отступать было уже слишком поздно. Поэтому для перестраховки Килай решил использовать всех доступных бойцов и даже наемников-убийц. «Ты уверен, что они не знают о метках?» Вновь поднял этот вопрос Лоурс, отец Джозефа. Шакс тяжело вздохнул. «Как же они его достали! Но хоть платят исправно!» «Нет!» — честно ответил он. «Даже заклинатель, если не будет знать, что и где искать, не сможет ощутить мою метку!» «Хорошо. Долго еще?» «Километров десять осталось!» Лоурс улыбнулся. Теперь, когда Килай захватят одного из самых важных Стэншетов, они смогут потребовать выкуп, запросив одну бесполезную, на первый взгляд, безделушку, ныне хранящуюся в столичной сокровищнице Стэншет. И когда они получат ее, то больше ничто в пределах империи не сможет угрожать им. Настанет черед Килай диктовать остальным правила. Кто бы вообще мог подумать, что найденная их предком, прародителем еще три тысячелетия назад безделушка низшего ранга приведет к тому, что вторая по силе ветвь могущественной семьи Стэншет совершит такой безрассудный поступок, как нападение на сокровищницу императора и, что самое невероятное, успешное нападение. А все дело в том, что вещица, которую нашел предок, хоть и относилась к низшему рангу, но отнюдь ему не соответствовала. Ибо разве может что-то низшее давать столь невероятный эффект, как увеличение физических параметров в полтора, а то и в два раза для любого воина, навечно? Лоурс до сих пор помнил, обманчивая описание той вещицы. Часть ключа, тело, ранг, ниши И все. Больше никаких подсказок. Лишь случайно им повезло раскрыть столь ценную способность этого системного предмета и тайно использовать на благо рода. Но однажды, четверть века назад, отец Лоурса узнал о похожем предмете, что хранился у императора. И жадность возобладала не только над ним, но и над многими другими членами рода Килай. И когда попытка выкупить драгоценность с треском провалилась, тогда-то они взялись за разработку плана кражи. И 11 лет назад Килай ее совершил. Но, к сожалению, как это обычно и бывает, ни один план не может быть идеальным. Поэтому, хотя им и удалось заполучить второй артефакт, их в итоге раскрыли. А пытаясь скрыться, они потеряли первый. Таким образом, у Килай осталась лишь украденная часть, которая до сих пор хранилась у них. Часть ключа – разум, ранг – ниши. Лоурс любил частенько рассматривать ее и никогда не оставлял где бы то ни было. В форме маленького плоского ромбика эта часть ключа была матово-черной и покрыта необычными узорами. Она манила взгляд. Уже имея опыт использования потерянной части тела, которая ныне разместилась в сокровищнице Стэншет, Келай быстро разобрались, как использовать разум. Сила украденного артефакта оказалась не только выше, чем у потерянного, но и более таинственней. Например, сейчас он применялся для маскировки энергии Килай, чтобы, используя общую линию крови, их не могли почувствовать родственнички из Теншет. А кроме того, артефакт кратковременно увеличивал значение параметра Ментал, что повышало скорость обучения техникам у воинов до абсурдного значения. Таким образом, ныне каждый Килай уже к 20 годам знал все сохранившиеся у них техники, на изучение которых у обычного Стэншета уходило не менее 30 лет. Но наибольшую пользу этот артефакт принес, когда произошла последняя битва, после которой все стали считать Килай погибшими. В тот роковой день отец Лоурса ценой своей жизни использовал часть ключа «разум», сотворив невероятно сложный энергетический всплеск, заставивший всех и каждого считать килай погибшими, что позволило изгнанному роду сбежать и прятаться целых одиннадцать лет но теперь желание безумолку шепчущего голоса будет исполнено каждый кто хоть раз использовал любую из частей ключа слышал его постоянно отдаваясь ей полностью и без остатка с тех самых пор Заданием всех Келай стало соединение двух частей ключа. Это их священный долг, предначертанный самими небесами. И как избранные судьбой, они любой ценой обязаны исполнить эту миссию. Захватив лучшего гения семьи Стэншет, они потребуют в виде выкупа нечто ценное. А вдобавок, дабы скрыть свою истинную цель, включат в список и часть ключа – тело. С предвкушающей улыбкой на устах Лоурс с нетерпением ждал этого часа. Впрочем, как и все остальные Килай. И они уже были близки к цели. Белоснежный доспех далеко впереди первыми, конечно же, заметили разведчики. И им это показалось очень подозрительным. Однако жизни бойцов оборвались раньше, чем они успели доложить. Сотня человек уже вошли в ловушку. Расслабленно зевая и потягиваясь, Шакс ехал верхом, когда его сознание вдруг пронзило вспышка. Одна из меток пропала, а когда он вместе с остальными подъехал ближе, то увидел белоснежный доспех, отмеченный второй меткой на поляне. Вот только он был пуст. «Какого демона?» — вырвалось у Шакса, но вдруг он ощутил, что птицы, насекомые, пауки... Мелкие зверьки и прочие жители леса на многие километры вдруг кинулись в бегство. Жестокая и пугающая аура сменяющей волной навалилась на всю сотню воинов. Никто не стал исключением, даже загадочный лучник. Дрожа всем телом, Лоурс первым смог ощутить и заметить улыбающуюся фигуру, вдруг появившуюся между ними. А люди Килай, что в тот момент находились ближе всего к незнакомцу, не могли пошевелить даже глазными яблоками. Однако дело было не в том, что могущественная аура так сильно их сковывала, а в том, что эта сила мгновенно убила воинов, попросту превратив содержимое их черепных коробок в кашу. «Ну, наконец-то, можно все закончить!» Облаченный в повседневную одежду, гипнотизирующим голосом, громогласно произнес улыбающийся «Север». ВОЗДУШНЫЙ ВЗРЫВ Минутой ранее. Кай вместе с Севером, десятком воинов в ступеней закалки души и сотней закалки разума расположились напротив того места, откуда должны были выйти Килай. Сейчас они скрывались под куполом редкого системного предмета, наблюдая за выставленным впереди белоснежным доспехом лилии, на котором и находилась метка Шакса. Каю пришлось приложить немало усилий, чтобы выпросить их у Лилии для этой операции, иначе было бы слишком подозрительно, что одна метка уехала, а вторая осталась в столице. И вот пришли известия о разведчиках Килай, после чего Кай стер с себя метку. «Враги близко». «Ну что ж, я пошел», — к удивлению парня поднялся патриарх. — Отцепите все кругом и следите, чтобы никто не сбежал. «Да, — Да-да, брат, — ответил Тан уже в пустоте. Север бесследно исчез. Попросту пропал, даже в энергетическом спектре. А затем вдалеке вспыхнула невероятная аура, отголоски которой ощущались даже здесь. Голос севера разносился на многие километры, влияя даже на воинов с семьи Стэншет и самого Кая. Юноше вдруг стало очень интересно понаблюдать за боем заклинателя, и он бросился вперед. Заодно и доспехи лилии подберет. «Мальчишка, стой!» — крикнул Тан, однако Кай его уже не слышал. Парень подобрал белоснежную броню, но не успел он пробежать и несколько десятков метров, как над округой разнесся голос, а затем произошло нечто невероятное. «Воздушный взрыв!» и в дюжине шагов вокруг Севера появились маленькие сферы плотно спрессованного воздуха. И в отличие от Лилии, Север смог сотворить единовременно аж 13 шариков. Каю даже не нужно было использовать энергетическое зрение, чтобы ощутить невероятное количество ки, вложенное в эту атаку. Вся чертова дюжина сфер, прежде чем взорваться, разлетелась между воинами Килай. Под неумолимым давлением ауры заклинателя лишь единицы могли заметить это. Кто-то кричал, а кто-то и вовсе решился использовать защитную технику или даже напасть. Тем не менее, никто из них не успевал. Все шарики взорвались одновременно. И этот взрыв был ужасающей мощи. На мгновение Каю показалось, что сама земная твердь разрушилась, а небеса стали падать, уши заложило а ударная волна мощным тараном сбила парня с ног, откинув, а затем и протащив его с десяток метров по земле. Оклемался юноша только через минуту и мгновенно понял, что ему крупно повезло, ведь буквально в нескольких шагах от него, будь то брошенное копье, из земли торчал толстый ствол дерева, сломанного взрывом, и он вонзился в землю как минимум на пару метров. Попади он в кая, Тут бы никакая регенерация не спасла. «Что это за сумасшедшая мощь?» — поразился парень. «Что же тогда произошло в эпицентре взрыва?» Поднявшись, шатающийся Кай чуть не упал снова. Однако, выждав несколько секунд и успокоив дыхание, он направился вперед, стараясь не обращать внимания на пошатывание. Открывшаяся ему картина оказалась невероятной. Лишь одна мысль пульсировала в голове парня. «И вот я ему позавчера угрожал письмом императору?» Кай увидел, что в области взрыва образовался кратер глубиной в несколько метров, а шириною — и того с десяток. Вместо разбросанных трупов там остались лишь многочисленные пятна крови. Безумная сила техники даже не откидывала воинов, а просто сминала их на месте. Однако, Килай не были бы в прошлом второй по силе ветвью Стеншет, если бы проиграли сейчас только за один удар. Выживших осталось не менее половины, хотя большинство получило очень серьезные ранения. Поэтому среди по-настоящему уцелевших оказалось не больше десятка людей. Тех, кому повезло находиться поодаль от взрыва и кто оказался достаточно силен, чтобы пережить ударную волну. Впереди царил настоящий хаос. А по округе распространялся неприятнейший смрад смерти. Люди кричали, кто от боли, а кто от безумного страха. Некоторые плакали, а кто-то уже испустил дух. Только люди с самой сильной волей могли шевелиться. Однако шок после проявленной силы оказался даже больше, чем давление ауры, посему никто не пытался бежать. А посреди всей этой феерии стоял абсолютно невредимый и даже не заляпанный в крови Север Цинь-Стеншет. Патриарх, третий по силе семьи в империи, а также заклинатель средины ступени. Вот кто там был. И прямо сейчас этот человек направлялся к Лоурсу. Вот и подошла к завершению история рода Келай. В прошлом вы каким-то чудом сбежали и обманули нас, пока мы вели бой против твоего отца и еще одного заклинателя из нашей ветви. Но больше такое не пройдет. «Сдохни!» — в безумном порыве закричал Лоурс, не отдавая себе отчета, что он делает. Надеясь хоть на что-то, он указал на севера рукой с зажатой в ладони частью ключа. Вещица начала активироваться на максимум. Но Лоурс вдруг упал на колени, схватившись за правое плечо и закричав от боли. Его и патриарха Стэншет разделяли несколько метров, но вырванная конечность вместе с костью мгновенно и неведомым образом оказалась в руках заклинателя. «Так вот, что вы украли у императора!» — задумчиво протянул Север, вынув из пальцев Лоурса черный ромбик. «Только вот что ты пытался им сделать?» При виде произошедшего безумие застлало взгляд и Джозефу. «Умри, ублюдок!» — рванул он вперед, замахиваясь саблей на севера. Но главе семьи Стэншетт хватило лишь короткого взгляда на паренька-идиота, чтобы к ногам заклинателя рухнуло уже неживое тело. «Ладно!» — Север спрятал часть ключа в пространственное кольцо и отшвырнул оторванную руку. Мгновенно оказавшись перед Лоурсом, он схватил того за челюсть и закинул в рот какую-то пилюлю, а потом полил фонтанирующее кровью плечо особым исцеляющим зельем, что тут же остановило кровотечение. «Тебе пока рано умирать. Встретишься еще с нашим мастером пыток, а может, и с самим императором». Закончив речи, убедившись, что Лоурс не умрет, Север вырубил его сконцентрировав часть давления ауры. Остальных же на рода патриарх добил несколькими дальними техниками, что за один раз пронзали тела множества людей. Находившийся в это время в стороне Кай с недоверием глядел на все происходящее. — Как? Что? Почему? — глупые мысли то и дело мелькали в его голове. — Каким образом вышло что, будучи лишь на одну ступень выше, чем закалка души, заклинатель являлся настолько невообразимо сильным? Неужели ответ крылся в том, что только такие, как Север, могли считаться настоящими мастерами боевых искусств? Или же это сила патриарха одного из сильнейших семейств в империи? А может, и то, и другое? Пораженный Севером, Кай еще несколько минут стоял в полнейшем ступоре, пока его не окликнули, сообщая, что все закончилось. Кай шел меж убитыми, тела которых собирали, чтобы сжечь, и разглядывал искаженные ужасом лица. Как минимум тех, у кого эти лица вообще остались. Заметив Джозефа, Кай почему-то усмехнулся. «Наверное, будь тут Лилия, девушка могла бы еще и позлорадствовать. Что за ее деда?» Дарла и остальных членов каравана отомстили. Однако, обойдя опушку пару раз, парень с каждой новой секундой беспокоился все больше. Ему не давала покоя одна мысль. А где тело Шакса? Могло ли его попросту стереть в порошок после взрыва? Но разве не должен был наемник находиться рядом с Джозефом и его отцом? Да и почему-то слабо верилось, что загадочный и неестественно сильный лучник Попал бы под первый удар севера. Странное предчувствие, или скорее догадка, стала терзать Кая. Неужели? Но нет, бред. Шакс не мог выжить. Он даже не достиг ступени закалки души, а просто близко подобрался к ней. А затем Кай вспомнил о пространственном кольце наемника. И вот оно уж точно не могло быть уничтожено взрывом. Все-таки предметы серебряного ранга так легко не повредить. Нужен направленный удар. Здесь же, скорее всего, вещицу должно было откинуть подальше. Вот за ее поиски Кай и взялся. Однако за 15 минут, пока воины Стэншет складывали и сжигали трупы, даже используя энергетическое зрение, главное не поворачиваться к патриарху, Кай так ничего и не нашел. «Неужели артефакт так далеко закинуло?» Не найдя кольца, юноша плюнул на это дело, да и остальные уже закончили, так что пора было уходить. Собравшись вместе, они выдвинулись в сторону Ривиертуна. Оглянувшись в последний раз, парень взглянул на поле боя. «Боя? Нет. Это можно было назвать только бойней. Бойней!» который развлекался самый что ни на есть настоящий монстр в человеческом обличии.